«У вас есть бумага и карандаш?» – спросил Андрей. «Откуда в нашем бедном доме карандаш и бумага?» – спросил юноша. «К сожалению, у меня сейчас нет денег», – сказал Андрей. «Дайте мне взаймы лист бумаги, потом я верну». «Пускай пишет», – донесся голос изнутри. «Проведи его на Иван. Пускай пишет». Андрей тут же сделал движение вперед и этим удивил юношу. «Ты куда?» – спросил тот. «Я хочу пройти на Иван», — сказал Андрей по-татарски. «Чтобы ты принёс мне карандаш и бумагу, я написал письмо твоему дяде Ахмету». «Что?» Юноша был потрясён. «Сколько тебе говорить?» — Андрей отстранил его. Юноша молча шёл следом. На галерее Андрей увидел низкий столик. Женщины, что выбивали ковры, быстро ушли со двора, прикрывая лица платками, но смотрели на Андрея заинтересованно и весело. Он отметил, что внутрь дома его не пригласили. Пожилой татарин встал в отдалении. «Вы желаете есть или пить?» – спросил он. «Спасибо, я выпью котыш». Андрей решил, что к кумысу принесут лепешку. Он написал записку Ахмету, в ней сообщил, что приехал в Ялту, ждет Лидочку, хотел бы видеть Ахмета, что он придет за ответом завтра. Когда он кончил писать, юноша принес под нос соловянам кувшином с кумысом и лепешку на тарелке. Из-за занавески, прикрывавшей вход в дом, был слышен женский смех. Малыш на толстых, перетянутых ниточками ножках, приковылял на веранду и замер в изумлении перед зрелищем настоящего чужого человека. Он протянул руку к блестящей пуговице на тужурке Андрея. Андрей старался пить кумыс медленно, чтобы съесть побольше лепешки, не показавшись голодным. Из-за занавесок за ним наблюдали. Пожилой татарин кончил читать записку, передал её юноше, который унёс её в дом. «Может быть, Ахмед завтра придёт», — сказал пожилой татарин. «Может, не придёт. Тебе есть где жить?» «Я не знаю», — сказал Андрей. «Мы не можем оставить тебя здесь. За этим домом могут следить. Даже сейчас? Может быть». «Тебе нужны деньги, Фенди?» «Я буду благодарен вам», — сказал Андрей. Татарин протянул Андрею 25 рублей. На устах императора Александра Второго блуждала загадочная улыбка. «Я тебя помню», — сказал Татарин. «Ты Берестов, Андрей. Ты убил своего отчима и его жену». «Это придумали. Я никого не убивал». «Ахмед тоже так думает. Значит, я тоже так думаю». «Завтра приходи вечером, когда темно, и не приведи за собой никого». «Хорошо», — сказал Андрей. Обретенная вера в человечество, подкрепленная кумысом, лепешкой и двадцатью пятью рублями, сразу изменила краски мира на куда более радужные. В конце концов, все складывается отлично. Татары узнали его и оказались людьми порядочными. И Ахмед, разумеется, скоро появится, впрочем, При таких деньгах мы, миллионеры, денег должно хватить до Симферополя, до тети Маруси. Андрей понял вот чего он хочет больше всего. Увидеть тетю. Посидеть с ней за чаем в низенькой комнатке в глухом переулке. А потом заснуть на своей железной койке с шарами на спинках, из которой он давно вырос, но так привык поджимать ноги, что поджимает их и на вольных диванах. «Значит, в Симферополь. А пока хорошо бы взглянуть на дом Берестовых. Андрей поднимался по улице к дому отчима, не таясь и, в общем, не опасаясь нежеланной встречи, он был здесь чужой». Осознание собственной чужеродности пришло не сразу, только сейчас, когда большая часть дня уже миновала. В Андрее все более накапливалось реальное сознание прошедшего времени. Оно складывалось из малых деталей, из того, как вырос татарский мальчик, превратившийся за несколько минут в юношу, из того, как облупилась краска на новеньком вчера фасаде гостиницы «Крым», как изменились сказочные невероятные газеты, И те новости, что они сообщали. Как изменилось все, подчеркивая этим, что совсем не изменился Андрей, и не только осталась царапина на тыльной стороне кисти, не только не постарела кожа лица, не одряхлела одежда. Нельзя же носить студенческую тужурку два с половиной года и вовсе ее не износить. Нельзя же, Андрей даже стал на секунду смешно, не менять столько времени нижнего белья. И не заметить такого конфуза. Люди вокруг за это время сменили множество носков и панталон, все. За исключением Андрея Берестова. И вернее всего, Лидии. «Почему человек, — думал Андрей, — карабкась в гору отступая к каменной подпорной стенке, чтобы пропустить громоздкий грузовик, такого он в четырнадцатом году и не видал, так привыкает к тому, что должно бы вызвать в его душе переворот». Почему? Он идёт по городу Ялти уже после революции, как Рип Ван Винколь, проснувшийся после многолетнего сна, но не падает в обморок, а лишь отмечает, как щитовод. Грузовик совсем другой, юбки стали по крайней мере на пять короче, и непривычному к такому зрелищу Андрею хочется деликатно отвернуться от девицы, которая топает ему навстречу, заголив ноги почти до колен. А вот и дом Берестовых. Вот кто изменился за эти годы? Родной, несчастный, такой невезучий дом. В нем новый хозяин. Интересно, у кого они купили этот дом? У Андрея Берестова нет, он преступник. Значит, у Марии Павловны. Но ее могли и не признать наследницей. Может быть, виллу откупило Ялтинское право, Впрочем, тебя, Андрей, это не касается. Андрей остановился у невысокой каменной изгороди, Новый хозяин почему-то выкорчевал розари и гибридные яблони. Все свободное место он засадил виноградом, получилась целая плантация. Андрею захотелось поглядеть на нового хозяина, который так глуп, что срубил яблони и розари, давшие бы ему куда больший доход. Но хозяин он так и не увидел, зато во двор вышла хозяйка. Очень толстая гречанка или армянка, со множеством детей. Они суетились вокруг нее, как муравьи вокруг скоробея. «А она спит в моей комнатке», — подумал Андрей. «А может, там спят сразу трое ее детишек?» «А что же они сделали с мебелью?» «Продали. Вот что сделали». Андрей, не оборачиваясь, пошел прочь от дома, расстроенный более чем когда-либо за этот день, потому что он воочию увидел, что сделало время с дорогим для него местом. И тут же уколола злость на Лидочку. Не утащила бы ты меня сюда, я, может быть, что-нибудь сделал бы с домом, спас его. Ему не хотелось сейчас думать о том, что он сидел бы в тюрьме. Как можно думать о тюрьме, если ты идешь по весенней улице? Несмотря на укол злости, а, может быть, благодаря ему Андрею, вместо того, чтобы сразу идти к линейкам, вдруг побежал к армянской церкви. Чтобы случайно не встретить кого-нибудь из Ваницких, он выбрал путь за дами к садику дома, где стоит беседка, в которой Лидочка с Хачиком когда-то ждали его. Уже начало вечереть. Весеннее солнце опустилось в пышную подушку облаков, сразу похолодало. Андрей уверенно добрался до последнего забора и прежде чем перелезть через него, заглянул внутрь. И увидел, что в окне Лидочки уже зажегся свет. Там мальчик который поставил лампу на стол, склонился и что-то пишет. А в саду, приведённом в порядок и подметённом, бегают сразу трое мальчиков. «Молодой человек», — окликнул одного из бегающих мальчиков Андрей. Откликнулись сразу все. Три схожие физиономии обратились к нему. «Здесь Иваницкие живут?» — спросил Андрей, показывая на второй этаж дома. «Здесь мы живём», — строго сказал мальчик. «А как ваша фамилия?» «Мы Гедасповы», сказал старший мальчик. «А где же Иваницкий?» спросил Андрей. «А Иваницкие живут в Одессе». «И давно они живут в Одессе». «А мы не знаем», взял на себя инициативу младший брат. «Мы приехали, они уже уехали». «Так откуда же ты знаешь, что они в Одессе?» «Так все говорят», обрадованно сообщил средний брат. «И Лидочка кто?» «Дочка у них Лидочка», – сказал Андрей, «понимая, какую глупость он несет. Откуда детям знать про Лидочку?» «Нет у них дочки», – сообщил старший брат. «Утонула она в море. Это страшная трагедия». «Они покинули Ялту, чтобы не видеть этих страшных мест», – сказал младший. И по словам, и по интонации Андрей понял, что мальчики буквально цитируют слова взрослых, те, что они слышали тысячу раз. Он так и представил себе. Пришли очередные гости – Садятся за самовар, а мама Гедаспова или папа Гедаспов говорят, «А знаете, кто жил здесь раньше, нет? Это же удивительная, трагическая история, страшная трагедия!» «Спасибо», — сказал Андрей мальчиком, — «идите домой, а то замерзнете». «А мы лучше знаем», — ответил строго старший.